Минут через двадцать Богданов привел еще троих. Раздетых, но спокойных. Крепкие орешки. Ну да посмотрим. Я наставил на одного из них бульку и нажал на спусковой крючок. Он повалился на пол. Я посмотрел на оставшихся в живых. Они стояли спокойно, словно ничего не произошло. Ну и ну. Я наставил револьвер на следующего. Прекратите. Что вы хотите узнать? Где человек? которого вы похитили две недели назад в лаборатории в отдельной комнате и тут меня осенило а что если чем черт не шутит где установки какие установки вы имеете в виду генераторы спинорно торсионных полей они молчали я наставил револьвер на одного из них молчание Лопнул выстрел, и еще один повалился на пол. «На чердаке». «Сейчас первым делом мы спустимся в лабораторию и вызвали моего сотрудника, а потом пройдем на чердак. Идемте». Мы спустились в то самое помещение, где меня тестировали. Оператор кивнул на железную дверь. Она была заперта. И Рекс, снова поколдовав с устройством, распахнул ее. «Я вошел». Нащупал на стене выключатель. В тесной комнатке без окон. На деревянном топчине лежал Яков. Он не пошевелился, когда я зажег свет. Яков! Яша, Яша, ну я что, ну вставай, вставай, Соня! Кофе готов! Яков не двигался. Я подошел к топчину и потряс его за плечо. Реакции не последовало. Давай, сюда этих деятелей! Богданов ввел операторов. Что с ним? Сердце не выдержало. <говорит> Я сделал два выстрела. Они повалились без звука. Богданов посмотрел на часы. Шеф... Пора закругляться. Подожди. У меня еще одна важная встреча. Откройте мне дверь в квартиру директора и дуйте на чердак. Заминируйте все. Все вокруг заминируйте. Всю аппаратуру, какая там есть. Рекс недолго копался в замке двери в квартиру Эдуарда Валентиныча. Я вошел и зажег фонарик. Минуты три походил по роскошным апартаментам директора института и, наконец, оказался в большой спальне, где на широкой двухспальной кровати спал Любимов. Я включил свет. «Вставайте, граф! Вас ждут великие дела!» Он сел на кровати и потер глаза. Острый взгляд, которого я удостоился, не выказывал даже удивления. Я вас слушаю. Я пришел убить вас, Эдуард Валентинович. Я наставил на него револьвер. Он не прореагировал, только взгляд его стал презрительно насмешливым. Но вы можете спасти свою жизнь, если согласитесь рассказать мне, кто за вами стоит, кто входит в политбюро. И как вы осуществляете управление психикой масс? Ну что ж. Смейтесь, смейтесь. У меня, к сожалению, нет времени убеждать вас. Поэтому прощайте. Всего доброго, молодой человек. То, как он держался, вызвало во мне скрытую волну восхищения. Такого презрения к смерти я еще не встречал. Хорош мерзавец. Бесстрашен, умен. Жаль только, что так аморален. Мне нравится, как вы встречаете смерть, доктор. Я готов выполнить вашу последнюю просьбу, если такова и имеется. Его лицо стало серьезным. Мне даже показалось, что в ее стеклянных глазах промелькнуло что-то человеческое. Передайте Николаю, что он был моим единственным любимым учеником и близким человеком. И мне до сих пор больно что наши пути разошлись я передам это все все раздался выстрел И во лбу, гения зла, как я его про себя назвал еще при первой встрече, появилось отверстие. Он не упал. Он продолжал сидеть в той же позе, и даже глаза его оставались открытыми. В комнату вбежал Богданов. Все, шеф, все лимиты исчерпаны, уходим. Ты... «Руками ни за что не брался». «Обижаешь, начальник. Я даже свет фонариком включал. Чердак заминировал». «Как в аптеке?» «Тогда уходим». Мы спустились во двор. Вся нежность уже собралась у люка. По взмаху руки командира Рексы попрыгали в люк. За ними полез и я. Богданов спустился последним. Уже будучи в люке, он высунул руку, сжимавшую дистанционные устройства». Коневскому, который исправно дожидался нас в том же месте, где мы его оставили, пакет с баксами. И мы двинулись в обратный путь. Вскоре мы уже были в исходной точке. Богданов, прежде чем сдвинуть крышку люка, включил рацию. Как дела? Порядок. Отъезжай. Наверху послышался шум двигателя, и командир нежности откинул крышку люка. Его возвращения все свободны. Разбегайтесь из Москвы кто куда. Отдохните. Через 10 часов мы уже были в моем загородном доме под Питером, а на следующее утро выехали в Нарву.